У людей пред праздником уборка. У людей пред праздником уборка. В стороне от этой толчии обмываю миром из ведерка я стопы причистые твои. Шарю и не нахожу сандалий, ничего не вижу.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 Словно ты его остановил, Я сейчас предсказывать способна Вещим ясновидением севил. Завтра упадет завеса в храме, Мы в кружок собьемся в стороне, И земля качнется под ногами. Может быть, И жалости ко мне. Перестроятся ряды конвоя, И начнется всадников разъезд, Словно в бурю смерть Над головою будет к небу рваться Этот крест. Брошусь на землю у ног распятия, Обомрусь, закушу уста. Слишком...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 enfim Rastu.